Глава 44. Пока Уильям, почти переходя на бег, шел по Уолмгейт к Портхейвенхаусу, Хаусу, Эвелин стояла перед рядом домов из песчаника и переводила взгляд то на них, то на помятую бумажку в руках. Воздух стал прохладнее и свежее, и хотя деревья в парке за Сент-Леонардс-Плейс все еще были зелеными, вскоре весь город окрасится в медные и бронзовые тона. Но пока что это было только предчувствие начертанная завитками утреннего тумана, медленно поднимающегося с реки. Эвелин плотнее застегнула ворот пиджака, отворила калитку ближайшего дома и поднялась по короткой лестнице к двери, выкрашенной глянцево-черной краской. Она знала, что Уильям живет в одном из этих домов, просто не представляла, в каком именно, и могла лишь надеяться, что у нее хватит времени обойти их все, прежде чем мать закончит торговаться с портным за цену на шелк. Чем дольше Уильям шел по Уолмгейт, тем яснее осознавал, что слишком сильно полагается на память о том, как несколько недель назад провожал Эвелин домой. Магазинчики и лавки постепенно уступали место жилым домам, а по бокам все чаще стали появляться ответвления, тупики и небольшие улочки открывавшие взгляду ряды одинаковых кирпичных домов. Он уже подумал, что пропустил поворот на ее улицу и теперь придется возвращаться, но тут увидел тот самый фонарный столб, что отмечал поворот на нее и почти незаметную за зеленью табличку с надписью «Long Close Lane». Уильям хотел рассказать Эвелин об ее отце. Хотел предупредить, что он снова играет и, вероятно, на те самые деньги который брал у мужчин в театре для инвестиций. Но чем дольше Уильям шел, тем больше сомневался, что это единственная причина, зачем он спешил к ней. Все-таки можно было послать записку, отправить письмо. Однако он не стал этого делать. Он схватил пиджак и помчался к ней. И если сейчас, стоя перед ней, он скажет ей только то, что ее отец дурак, значит, сам он ничуть не умнее потому что дядя Говард был прав. Когда любишь кого-то, слова сами рвутся наружу. Он хотел рассказать ей об этом, увидеть выражение ее лица, узнать, посмотрит ли она ему в глаза. И хоть сердце его сбивалось с ритма, когда он думал о том, что она может ответить, он понимал, что его дядя прав. Он должен был попробовать. Но у каждой медали есть обратная сторона. Какой смысл был пытаться уберечь Эвелин от поступков ее отца, если сам он подносил ей любовь и ложь на одной ладони? Джек сказал, что любить — значит явить себя всего без остатка. И чем дальше Уильям шагал по улице, вглядываясь в темный кирпич стен, в маленькие круглые окошки на верхних этажах домов, в лениво воркующих на крышах голубей, тем яснее понимал, что щемящее чувство в животе Это осознание простой истины. Если он любит ее, если он правда любит ее, то ему придется сказать ей правду. Он должен признаться, что лгал ей. Потому что альтернатива — обманывать ее и быть таким же под лицом, как ее отец, лгать ей и причинять ту же боль, что она испытала тем вечером в Ройале, была слишком ужасна, чтобы даже думать о ней, слишком невыносимо. И пусть от одной мысли о том, чтобы сказать правду, его пробивала дрожь, бросала в пот и от страха сжимались кулаки, пусть даже если он все ей расскажет, а она отвернется от него, он хотя бы поступит правильно. По крайней мере, он предстанет перед ней таким, какой он есть. И она сможет принять его или отвергнуть. И это будет ее выбор. Дойдя до середины улицы, он остановился. В тот вечер, когда он провожал ее, она остановила его на углу, но он ушел не сразу, дождался, пока она зайдет домой. Он точно не помнил, в какой дом она вошла, так что оставался лишь один вариант это узнать. Стучать во все, пока не попадется тот самый. Но на сей раз удача оказалась на его стороне. Не успел он постучать по облупившейся красной двери, как из-за нее донесся женский голос. «Что бы вы там ни продавали, мне ничего не нужно!» «Я ничего не продаю», — громко ответил Уильям, чтобы его было слышно. «Я ищу мисс Эвелин Ситтон. Она живет здесь?» За дверью повисло молчание. Затем послышались шаги, и дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы показалась цепочка и пара настороженных синих глаз. «Что вам нужно от Эвелин?» «Мне необходимо передать ей сообщение», — ответил Уильям. Она дома? Я не вижу у вас в руках письма. Знаю, произнес Уильям, чувствуя, как краснеют щеки. Я думал просто сказать ей лично. Сказать ей лично, значит? Любопытные глаза скрылись за захлопнувшейся у него перед носом дверью. Затем с той стороны щелкнула цепочка, и дверь вновь распахнулась, явив за собой высокую, впечатляюще высокую, женщину лет 70 с глазами цвета бушующего моря и белыми, как выгоревший на солнце коралл, волосами. Ее платье было столь широким, что заполняло собой весь проем, а рука, которой она упиралась в косяк, окончательно давала понять, что внутрь Уильяма не приглашают. В мое время, знаете ли, мужчины писали длинные и красивые письма. «А теперь что? Вы просто являетесь к своей возлюбленной на порог и рычите на нее. Ой-ой-ой!» и люди еще удивляются, почему мир катится к черту. Вот, вот как оно начинается. Что же дальше? Вы начнете отправлять телеграммы? До Уильяма не сразу дошло, что наступила его очередь говорить. «Послушайте, я из книжного магазина, я...» Он вдруг осекся, осознав, что не представляет, почему Эвелин ушла. Вдруг ее семье еще неизвестно о том, что она работает. А если это так? то он не хотел стать тем, кто раскроет им этот секрет. Женщина прищурилась. «Из книжного магазина?» — повторила она. «Значит, вы не Натаниэль?» «Я не Натаниэль», — ответил Уильям, чувствуя, как что-то закололо в груди. Она ведь сказала «к своей возлюбленной». «Они с Натаниэлем были возлюбленными?» «Значит, вот что он увидел в театре». «Эвелин ожидала Натаниэля?» «Эвелин ушла с матерью», — ответила женщина. «Так что я сомневаюсь, что она кого-либо ожидала. Только шатаетесь тут по городу. Неужели так трудно предупредить человека о своих планах, «Прошу прощения», — сказал Уильям, отступая назад. «Я понял, что пришел не вовремя». «Вовремя у меня не бывает», — ответила женщина несколько смягчившимся голосом. «Если вы не Натаниэль, то кто же вы?» «Я Уильям», — сказал он. «Уильям Мортон». «Я не слыхала ни о каком Уильяме Мортоне. Какое сообщение вы хотите, чтобы я передала своей внучатой племяннице?» Уильям облизнул пересохшие губы. «Лучше мне передать его лично», — ответил он. «Оно довольно долгое и скучное». Губы женщины вытянулись в тонкую линию. «И снова мне вспомнилось удивительное изобретение под названием «письмо», — произнесла она. «Ну так и быть. Я передам ей, что приходил мужчина и хотел ей сообщить что-то настолько личное, что мне рассказать это было нельзя». Уильям не был уверен, не показалось ли ему, но уголок ее губ вроде бы снова пополз вверх, намекая на улыбку. «Спасибо», — поблагодарил он, — «и в следующий раз я напишу». «Уж постарайтесь», — ответила женщина и проводила его взглядом до самого угла улицы. Только тогда, когда он обернулся и поднял руку, чтобы ей помахать, она зашла внутрь и закрыла дверь. Он напишет письмо напишет тысячу писем, если придется. Однако то воодушевление, что несло его сюда из книжного и не отпускало всю дорогу, стало с шипением сдуваться, как проколотый шар, ибо каждое произнесенное ею слово кололо его как иголка. Не слыхала ни о каком Уильяме Мортоне. Натанель. Возлюбленные.